Хейли Хейли нанесла на руки тонкий слой солнцезащитного крема, чтобы предохранить кожу, и стала ждать. Вдруг кто-нибудь придет к ней на помощь. Солнце нещадно жгло голову, и она уже пожалела, что не прихватила с собой шляпу или бейсболку, чтобы укрываться от его жара. В воздухе кружили стайки черных букашек, то и дело норовивших сесть на ее блестевшую кожу. Они слетались на исходивший от нее запах кокосового масла, который их явно привлекал. Она уже полчаса торчала в этой глуши, рассчитывая, что кто-то случайно проедет мимо. Если же так будет продолжаться и дальше, ей придется отправиться пешком через поля, В поисках жилья, хотя она совсем не хотела бросать свой шевроле без присмотра на обочине дороги. Хели закрыла крышечкой тюбик с кремом, бросила его на заднее сиденье, прихватила волосы на затылке резинкой и собралась размять ноги, пройдясь по горячему асфальту. Немного дальше, метрах в пятидесяти, посреди пшеничного поля, торчала пугало. На плече у него сидела ворона. Она кивала головой, будто в знак приветствия. И тут. Хели заметила, что на другом конце поля что-то блестит, какая-то штуковина, от которой отражался солнечный свет. Она прищурилась, но разглядеть издалека, что это такое, не смогла. Мигающие отблески походили на морзянку, некий кот, словно кто-то подавал ей световые сигналы. А может, кто-то подманивал таким образом добычу. Хейли, неужели ты и в самом деле собираешься дать волю страху? На обочине дороги желтели маленькие цветочки. Она сорвала несколько и поднесла к носу, но они ничем не пахли, разве что землей и ток как-то неопределенно. Послышался шум мотора. Вдалеке Хейли заметила направлявшийся в ее сторону грузовичок. Она встала посреди дороги и стала размахивать руками. Грузовичок остановился рядом с ней, и из открытого окна кабины высунулось загрубевшее на солнце лицо мужчины в клетчатой рубахе. Взгляд его тут же упал на ее декольте. — Спасибо, что остановились, — натужно улыбаясь, — сказала Хейли. — У меня движок забарахлил на автостраде, пошел дым, а я не знаю, куда звонить, чтобы вызвать техпомощь. Не говоря ни слова, мужчина выключил двигатель, подошел к «Шевроле», открыл капот и заглянул под крышку. — Похоже, у вас пробило радиатор охлаждения, и вся вода вытекла. Так что вам нужно в автомастерскую, прежде чем ехать дальше. — А у вас нет телефона, чтобы позвонить и вызвать мастера? Мужчина на мгновение задумался. Я гляделся кругом, словно проверяя, что они здесь совсем одни. — Сожалею, дамочка, телефона у меня с собой нет. Но, если желаете, могу подбросить вас до города. Мне как раз по дороге. — Я бы не хотела бросать машину. — Несколько высокомерно, — сказала Хейли. — Может... Вы сами кого-нибудь попросите мне помочь? — Ничего не могу обещать. Я и так опаздываю на работу. Да, чтобы вы знали, по этой дороге вообще мало кто ездит. — Что ж, ничего не поделаешь. Придется ждать еще кого-нибудь. Вздохнула Хейли, садясь на капот. Мужчина посмотрел на нее в упор и через секунду-другую сорвался с места, только шины взвизгнули. Хели проводила его полным тревоги взглядом, надеясь, что он чуть дальше остановится и повернет обратно. Над головой у нее с криком пролетела стайка птиц, и она вздрогнула. Грузовичок скрылся из поля зрения. И снова тишина. Хели вдруг почувствовала себя дурой от того, что не поехала с ним. Ведь следующую машину можно было прождать не один час. Впрочем, она никуда не торопилась. Стряхнув пыль с джинсовых шорт... Она расстелила полотенце на капоте «Шевроле», улеглась на него и, подняв глаза, стала любоваться небом, рассеченным белым дымным шлейфом, тянувшимся за спортивным самолетом. Лежа на капоте, она достала из кармана шорт старенький iPod, включила песню Кэти Перри и начала, не всегда попадая в ноты, ей подпевать. Погрузившись головой в музыку, Хейли не заметила, как подъехала другая машина. и не расслышала, как у нее выключился двигатель и хлопнула передние дверца. На грудь легла тень, которая вслед за тем упала и на ее лицо. Хейли открыла глаза и подскочила. Над ней склонилась женщина. С виду лет сорока, с тонкими чертами, волосы забраны в хвост, в светло-голубом платье. — Вам, как видно, нужна помощь, — сказала незнакомка, улыбаясь. — Да, точно, — снимая наушники, призналась Хейли. И только тут разглядела на заднем сиденье остановившегося посреди дороги Бьюика светловолосую девчушку, которая прильнула щекой к окну. — Я встретила Макса Боттекера в десяти километрах отсюда, — продолжала женщина. Он сказал, что вы тут застряли, а ехать с ним побоялись. Макс, на первый взгляд, кажется грубоватым, но бежаться на него не стоит. Он славный малый. Сама я не разбираюсь в машинах, но живу тут неподалеку. — Могу дотащить вашу машину на буксире до своего дома, и оттуда мы позвоним в техпомощь. По-моему, это самый простой выход, правда? — Да, вы окажете мне большую услугу. Хелли понимала, что другого выхода у нее все равно нет. В такой глуши лучшего попутчика, чем эта незнакомка, конечно же, было не найти. Женщина надела солнцезащитные очки и вернулась к своей машине. Она поставила ее перед «Шевроле», открыла багажник, достала жесткую сцепку и с ее помощью соединила обе машины. Хелли взяла свою сумочку, ключи от «Шевроле» и устроилась на переднем сиденье Бьюика. Женщина тотчас тронулась с места. Хелли оглянулась на сидевшую позади девчушку и дружески кивнула ей. Девчушка никак не отреагировала, она все, все дела, безучастно вперившись в окно, за которым расстилался однообразный пейзаж. «Кстати, я, кажется, не представилась», — сказала водительница, не отрывая глаз от дороги. «Меня зовут Норма. Очень приятно. А меня Хейли. И давно ты ждешь? Вот так, на обочине? Целый час, наверное. Пожалуй, надо было дойти пешком до ближайшего жилья, но я побоялась оставить машину без присмотра. Глупо, конечно, иначе я бы уже давно отсюда уехала». «Да, понимаю». — На самом деле, машины проезжают по этой дороге нечасто, и тебе пришлось бы отмахать несколько километров, прежде чем ты вышла бы к какому-нибудь дому. — Во всяком случае, я рада, что встретила вас. — Ты местная? — Я из Уичито. Еду в Сент-Джозеф к тетке. Хочу там потренироваться. Скоро мне предстоит участвовать в большом турнире по гольфу, и я решила побыть немного в одиночестве. — По гольфу? — переспросила Норма, не скрывая удивления. — Это у меня от матери. Она была большой поклонницей гольфа. Она мне с самого детства твердила, что в один прекрасный день я непременно прославлюсь и стану чемпионкой. Так что скоро увидим, права она была или нет. Ну, — Знаешь, мать редко ошибается, когда речь идет о способностях детей. Улыбнувшись, ей заметила Норма. — Да, возможно, вы правы, — согласилась Хейли, глядя на уходящую вдаль дорогу. Через десять минут они подъехали к владению Нормы, большому, обитому светло-желтой доской дому, окруженному бескрайними кукурузными полями. Хели поднялась по ступенькам на крыльцо и заметила висевшего на окне нижнего этажа ловца основ. Не успели они зайти в дом, как девчушка кинулась к лестнице, что вела на верхние этажи и хлопнула дверью. Норма со вздохом поставила пакеты на пол в коридоре. — Подожди, пожалуйста, в гостиной, — обратилась она к Хель. Я принесу тебе попить. Хелли опустилась в глубокое светло-коричневое кресло. В Доме оказалось уютно. Хотя гостиная была обставлена скромно и выглядела слегка старомодной, на каменной полке стояли многочисленные фотографии дочки-хозяйки, что, впрочем, ее ничуть не удивило. Норма подала ей стакан лимонада и присела в соседнее кресло. Хели отпила напиток. Она терпеть не могла лимоны, но не хотела показаться невежливой. — Я позвоню в автомастерскую Роберту Грейвсу. Он мой хороший знакомый, да и дело свое знает неплохо. Он работает в импории в паре десятков километров отсюда. Так что скоро сможешь поехать дальше. Она взяла большущий черный телефон и набрала номер. — Так, ну что ж, линия занята, — сказала она, отложив трубку. — — Попробую перезвонить позже. В комнату вошла Синди с толстой книжкой в руках и, примостившись на ковре, начала читать. — Танцами занимаешься? — полюбопытствовала Хейли, взглянув на обложку книги с изображением балерины на пуантах в свете софитов. — Да, с мисс Гудж. Синди от природы способная девочка. — сказала Норма, кладя руки на плечи дочери. — Не уверена, что она сама это понимает, иначе старалась бы чуточку больше. Скоро она должна принять участие в своем первом конкурсе красоты, но мне порой кажется, что ей на это наплевать. — Нет, неправда! — недовольным голосом возразила Синди. Ну, — Как видишь, характера ей тоже не занимать. Она подготовила прекрасный номер для конкурса, И сейчас мы только и делаем, что его отшлифовываем. Хели услышала, как открылась входная дверь. В гостиную вошел парень в черной футболке и джинсах, и, увидев ее, очень удивился. У него были тонкие черты, большие голубые глаза и взъерошенные темные волосы. Хели уловила в нем отдаленное сходство с Николасом Холтом. Сэнди тут же бросилась в объятия паренька. Конч мокнул ее в щеку, опустил на пол и стянул со спины рюкзак. — Познакомься, Грэм, это Хейли, — сказала Норма. — У нее сломалась машина неподалеку отсюда, и мы собираемся отбуксировать ее в автомастерскую. Паренек подошел к Хейли и пожал ей руку, потом взял яблоко из стоявшей на столе корзины с фруктами и скрылся в кухне. Норма тоже плеснула себе лимонаду и отпила глоток. Она снова позвонила в автомастерскую, но линия была по-прежнему занята. — Ладно, рано или поздно дозвонимся, — улыбнулась она, — а нет, так придумаем что-нибудь другое. — Ну, а пока давай пройдем в сад, там как-то лучше. Хелли кивнула и последовала за нормой в заднюю часть дома. Они устроились в шезлонгах под широким желтым зонтом. Трава здесь, казалась зеленее, как будто хозяйка только за этим уголком сада и ухаживала. «Вы — Вы фермерша? — спросила Хейли, устраиваясь поудобнее в шезлонге и оглядывая кукурузные поля. — Нет, когда-то эти поля принадлежали моему мужу. Тут больше тысячи гектаров. А когда он умер, я все продала одному предприятию. И с той поры они за всем и ухаживают. Копаться в земле — это не мое. Да и одной мне все было не потянуть. К ним подбежала Синди с куклой Барби в руке. Хелли мысленно взмолилась, чтобы девчушка не сильно им докучала. Детей она выносила лишь в небольших дозах, особенно девчонок. Им только дай волю, начнут таратурить так, что потом никакими силами не остановишь. — Ладно, а теперь расскажи про свой турнир. С нескрываемым любопытством попросила Норма. — Ну что ж, он проходит каждое лето, и в нем участвуют девушки до восемнадцати лет из пятнадцати стран мира. Так что вряд ли нужно объяснять, что это прекрасная возможность показать себя и перейти в профессионалы. — И это твой первый турнир? — Нет, в десять лет я выиграла национальный детский кубок по гольфу. В общем, неплохое было начало, но потом у меня умерла мать, и гольф пришлось на время забросить. — О, соболезную. — проговорила Норма, ставя стакан на траву. Ей на руку села божья коровка. Норма тряхнула рукой и согнала ее. — Ничего страшного, вы же не знали. Она погибла в автомобильной аварии, когда мне было двенадцать. И тут уж ничего не поделаешь. Херри подняла глаза и посмотрела на Грэма, сидевшего на подоконнике с сигаретой в руке. — Если тебе нужно позвонить, не стесняйся, — предложила Норма, протягивая ей телефон. Хели поблагодарила ее и собралась было позвонить тетушке, но в итоге передумала. Ей не хотелось беспокоить Оливию по пустякам, да и потом она не собиралась до скончания веков торчать в этой глухомане. Скоро она поедет дальше, как бы хорошо ей ни было в компании этой женщины, такой рассудительной, радушной и совсем не похожей на тех провинциалок, которых она себе представляла. В конце концов Хелли набрала номер отца и попала прямо на автоответчик. Сомневаясь, стоит ли оставлять ему сообщение или нет, она через мгновение-другое отключила телефон. Она уже слышала, как полный мукаризны, тоном он сказал бы ей, что всегда знал, с ней непременно случится что-нибудь в этом роде. Но не по ее же вине двигатель перегрелся, ведь до этого она машиной почти не пользовалась. «Ну и как? Нравится тебе Буйчито?» Спросила Норма, помешивая льдышки в стакане. В прошлом году я наезжала туда несколько раз за покупками. Этот город показался мне каким-то холодным, безжизненным. Тут наши мнения совпадают. Но я не собираюсь там надолго задерживаться. Мечтаю в дальнейшем посвятить жизнь путешествиям. Ну, хоть это и банально, но как раз по этой причине я и решила снова заняться спортом. В некотором смысле это мой шанс. Да уж... «Кто об этом не мечтает?» «Увы, мой отец, к примеру». «Понимаю», — произнесла Норма, наклоняясь к садовому столику, где лежали ее солнцезащитные очки. «А что думает о твоих планах отец?» «Поначалу не очень-то обрадовался, но потом смирился. Когда мать умерла, он не хотел, чтобы я и дальше занималась спортом, считал я слишком маленькая. Впрочем, они с матерью всегда прирекались по этому поводу». Но сейчас он понял, это был не просто каприз. Знаю, у меня все получится, но главное, я не хочу жить дальше, постоянно думая, как сложилась бы моя жизнь, если бы мне хватило смелости ввязаться в это дело. Понимаете меня? — Да, отлично понимаю. — А вы давно здесь живете? — О, уже почти семнадцать лет. Самая родом из Теннесси. Выросла в пригороде Ноксвилла, а потом муж купил это владение. Я переехала к нему. Вот так. Ничего особенно интересного. Когда он нас бросил, я сто раз собиралась продать дом и уехать. Вот только куда. Детям было семь и десять. Волновать их еще больше мне не хотелось. А потом, в конце концов, мне здесь стало нравиться. Хотя я мечтала о совершенно другой жизни. Ну, а теперь я об этом не думаю. Норма взяла телефон и перезвонила в автомастерскую. Ответом ей были все те же короткие гудки. — Должно быть, что-то случилось на линии, — сказала она с легким раздражением. — Лучше пусть Грэм отвезет тебя прямо туда, так будет проще. Боюсь, у меня уже нет сил возвращаться в город. Не дожидаясь ответа Хейли, Норма окликнула сына, и через некоторое время он предстал перед ними заспанным лицом. — Вот что, родной! — — Ты не смог бы перегнать машину Хейли в автомастерскую к мистеру Грейвсу? Я пытаюсь дозвониться до него с тех пор, как мы приехали, но линия постоянно занята, а дело срочное. — Как скажешь, — ответил Грэм, явно довольный, что ему представилась возможность выбраться из дома. — Да, я тут прослушал твое сообщение, и мне показалось, голос у тебя какой-то не такой. Что-нибудь случилось? — Нет, в общем, ничего серьезного, все в порядке. Поужинаешь с нами вечером? — Да, пожалуй. А потом заеду к Эмберу и пробуду с ней до самого ее отъезда, я тебе уже говорил. — А, ну да, чуть не забыла. — Ладно, счастливого пути, — сказала Норма, повернулась к Хейли и обняла ее. — Надеюсь, твои планы осуществятся. — Уж я постараюсь, — ответила Хейли и направилась вслед за Грэмом к машине. Она устроилась на переднем сиденье и положила сумочку себе на колени. «Я не хотела тебя беспокоить», — сказала она Грэму, когда он тронулся с места. «Может, и сама как-нибудь выкрутилась бы». «Да ничего страшного. Уж я-то знаю, каково это. Сам сломался на прошлой неделе». Они выехали на подъездную дорожку, а с нее на узкий проселок, пролегавший вдоль обширного участка необработанной земли. «А что с твоей машиной?» Похоже, радиатор охлаждения накрылся. Движок начал дымить, так что пришлось ехать с федеральной автострады. Лучше не стало, а потом и вовсе ехать было невозможно. Я-то думала дотянуть до какого-нибудь автосервиса, но это оказалось чересчур самонадеянно для человека из других мест. Каким же ветром тебя сюда занесло? Я ехала в Сент-Джозеф погостить недельку у тетушки. Сама-то я из Уичито. В университете учишься? Да? — На психолога. Но сейчас у меня каникулы. — А ты где учишься? — В топике. На втором курсе исторического. Вздохнув, ответил он. — Похоже, тебе это не очень по душе. — Да трудновато немного. Моя подружка через неделю переезжает в Нью-Йорк, будет учиться там, в школе изобразительных искусств. А меня приняли в фотошколу. Вот только пока не знают, стоит ли туда ехать. А что тебе мешает? — Ну, скажем прямо. — Мать не в восторге от этой мысли. Я сказал ей об этом две или три недели назад, а она посмотрела на меня прямо как на ненормального. Ехать в такую даль, незнакомый город. В общем, сама понимаешь. Да уж, мой отец отреагировал бы так же. Скажи я ему, что собираюсь перебраться в другой конец страны. С ними даже говорить на такие темы бесполезно. Да, и потом я выбрал не самое подходящее время. Она только и думает, что о дурацком конкурсе красоты хочет отправить туда Синди. Не знаю, видела ли ты, на что это похоже. Девчонок там размалевывают так, будто собираются послать на панель. Не хотел бы я видеть свою сестренку в таком виде. Даже не представляю, зачем матери нужны все эти глупости. Жалкая пародия на маленькую несчастье. Да, согласна, но, может, Синди там будет весело, если дело не зайдет слишком далеко. Вот именно! «Во всяком случае, я не узнаю, мать». Она сильно изменилась с тех пор, когда я был мальчишкой. По радио, когда они проезжали мимо огромных обветшавших зернохранилищ, звучала песня Теннис Court» певицы Лорд. «О, обожаю», — сказала Хейли. «Я была на ее концерте месяц назад, представляешь?» «Да, конечно. Только, если честно, я предпочитаю другую музыку». «А что же ты слушаешь?» «Все понемногу». — Ну, главным образом, рок и электро. Что-нибудь в стиле Тейм, Импала, Интерпол, Берут. Ну, если тебе это о чем-то говорит. — Нет, на самом деле ничего, но я послушаю, честное слово. Хелли высунула руку в окно и, всматриваясь в проплывавшие мимо места, остановила взгляд сначала на стойли с воротами, на которых было намалевано белой краской лицо, потом на покосившиеся церквушки. а вслед за ней назмеившиеся по неухоженному травяному полю почти пересохшие речки, в которой плескались мальчишки. Минут через двадцать они подъехали к автомастерской Роберта Грейвса в серой постройке в самом центре эмпории. Слева от здания, в сотни метров, стояла машина скорой помощи. Рядом с ней толпили зеваки, они смотрели, как санитары заталкивают в нее носилки с телом. Со станции тянуло запахом бензина и машинного масла. Под грузовичком лежал мужчина в джинсовой спецовке. И стоявшего на полке радиоприемника лилась трескучая композиция, смутно напоминающая какую-то песню в стиле кантри. — Мистер Грейвс! — громко позвал Грэм. Мужчина сдвинул платформу и выпрямился. — А, это ты, сынок! — сказал он, утирая лоб. — Чем обязан твоему появлению? — У Хейли движок барахлит, я притащил ее машину на буксире, так что, может, глянете, а то ей срочно надо ехать. — Отлично! — бросил мужчина, снимая бейсболку. — Показывайте, что там у вас тряслось. — Моя мать несколько раз пыталась до вас дозвониться, — сообщил Грэм, провожая Роберта Грейвса к машине Хейли. — Но у вас все время было занято. Должно быть, с линией что-то случилось. Хозяин автомастерской остановился, показав знаком, чтобы они немного подождали, и быстрым шагом направился в контору, располагавшуюся справа от главного входа. Когда он оттуда вышел, Хейлер разглядела за окном девицу в джинсовых шортах, сидевшую на стуле с телефоном в руке. Та смутилась и тут же отложила телефон. Грейв хлопнул дверью и подошел к машине, возле которой они его ждали. Без лишних проволочек он открыл капот. Мельком заглянув под крышку, он выпрямился. — Да, точно, у вас пробит радиатор охлаждения. Правда, не уверен, что у меня найдется подходящее на замену. Зато обещаю поставить временную заглушку, чтобы вы смогли двигаться дальше. — А сколько времени, по-вашему, это займет? — Боюсь, до вечера не управлюсь. перво наперво надо разобраться вон с тем, — сказал он, махнув в сторону грузовичка, под которым они его застали, когда приехали. — Ладно, немного расстроенным голосом, — сказала Хейли. — В худшем случае могу доставить тебя обратно к нам домой, — предложил Грэм, — а потом привезти сюда. — Спасибо, но у тебя и без того из-за меня полно хлопот. Наверное, я лучше поищу поблизости кафе, где можно подождать. — Валяйте, поезжайте, — бросил мистер Грейвс, смирив Грэма взглядом. — Я закрываю сегодня раньше. — — А твой дом мне как раз по дороге, так что подгоню машину прямо туда, заодно самолично поприветствую твою матушку. Хери ненадолго задумалась. Уж очень не хотела она оставлять машину, но куда меньше ей хотелось торчать целый вечер в этом городе. К тому же она не имела ничего против того, чтобы провести еще какое-то время в компании Грэма и Нормы. — Что ж, идет, так и сделаем, — все же согласилась она. Между тем мимо ворот станции по двое сирены пронеслась машина скорой помощи, которую они уже видели. Мистер Грейвс вскинул голову и взял тряпку, чтобы вытереть руки. «Тут после полудня зверски избили какого-то малого», — сказал он, провожая взглядом отъезжавших медиков. «Его нашли в паре кварталов отсюда. Он валялся на улице, а рядом с ним стоял на коленях шестилетний мальчонка. Такая вот беда». Хели встала у входа на станцию техпомощи и оглядела улицу. Спектакль закончился, и небольшая толпа зевак начала расходиться. Грэм оцепил жесткую сцепку, с помощью которой тащил машину Хели на буксире. Хел открыла свой багажник, достала оттуда чемодан и сумку с клюшками для гольфа и переложила их в багажник бьюика нормы. Затем она передала мистеру Грейвсу ключи от «Шевроле», села на переднее сиденье бьюика рядом с Грэмом, и, взглянув в зеркало заднего вида, увидела, как хозяин автомастерской затаскивает ее машину в бокс. Грэм включил радиоприемник, выехал на улицу и свернул направо, на проспект, где было множество магазинов. — Мои подружки нет дома, а то могли бы заехать к ней и пропустить по маленькой. — А вы давно вместе? — Скоро будет полгода. — А у тебя есть кто-нибудь? — Есть, правда... Сейчас у нас не все так просто. — Ладно, в таком случае не буду допытываться, — сказал он и улыбнулся, щурясь от солнца, игравшего всеми цветами радуги на кончиках его волос. Хелли немного смутилась и отвела взгляд в сторону. — А что, если Грэм с виду такой милый паренек точно так же обманывает свою подружку? Стоит ей только отвернуться? Она сдержала улыбку, представив, что сделал бы Нил. если бы застал ее в компании с Грэмом. Будь у нее с собой смартфон, она непременно сфотографировалась бы вместе с ним и отправила снимок Нилу. «Раз уж мы здесь, я бы хотел воспользоваться случаем и кое-что себе купить, но если не возражаешь», сказал Грэм, оторвав ее от раздумий. «Ну да, не вопрос», — кивнула Хейли, наблюдая за двумя мужчинами в костюмах, которые стояли на тротуаре и разговаривали. Парень остановился в полусотни метров рядом с магазином бытовой техники. Хелли осталась ждать его в машине и открыла окно со своей стороны, чтобы впустить немного воздуха. Она достала из сумочки мятную конфету и стала наблюдать за прохожими на улице. Вот идет дама, блондинка в солнцезащитных очках и чересчур облегающем топе. А вот по тротуару мчится на скейте мальчишка. А вот еще одна дамочка. Во всем розовом, широким шагом переходит улицу, будто перемахивая через лужи. Хелли открыла бардачок и порылась внутри. Не обнаружив там ничего интересного, стал разглядывать двух- и трехэтажные домики, стоявшие в ряд на другой стороне улицы, удивляясь, неужели Грэм действительно раздумывает, стоит ему жить здесь дальше или лучше перебраться в Нью-Йорк, несмотря на очередную задержку. Она чувствовала себя на удивление умиротворенной. В конце концов, торопиться было незачем, и маленькие неожиданности не сулили ничего плохого. Многие месяцы ее жизнь была расписана как по нотам, и так продолжалось быть до самого турнира, а сегодня ей не о чем было беспокоиться, оставалось только воспользоваться возможностью и провести еще какое-то время в компании приятных людей. с которыми она никогда бы не встретилась, если бы не поломка машины. Интересно, как там сейчас Нил? Все так и пьет у себя дома, не просыхая. Может, он заходил к ней, чтобы объясниться? Хелли становилась все обиднее от того, что она так ничего и не узнала. И все, что ей теперь оставалось, это дать волю воображению и представить, как он снова якшается с Сидни. ведь сама она уже не в силах ничего изменить до своего возвращения, а это будет только через неделю. Сидни верно решила, что добилась наконец своего и навсегда разлучила ее с Нилом, и ведь она уже некоторое время ухлестывала за ним. Теперь, когда в голове у Хейли немного прояснилось, она поняла, что слишком рано вышла из игры. По сути, она даже не попыталась в нее вступить, а это было совсем на нее не похоже. Линси, пожалуй, была права, когда советовала ей никуда не уезжать. По крайней мере, прежде следовало выяснить отношения с Нилом, а уж потом отправляться в дорогу. Следовало, по крайней мере, выслушать его самого. Возможно, Нил ее попросту разлюбил. Может, он давно решил бросить ее ради Сидни. Кстати, об этом Хелли как-то не подумала. Ей сейчас так его не хватало. На расстоянии одиночество становилось просто невыносимым. Она была готова проглотить свою гордость и все простить Нилу, лишь бы он оказался рядом, лишь бы не уступить его этой девице. Рядом с прачечной стояла телефонная кабинка. хели очень удивилась, увидев, что такие раритеты еще существуют. Она посмотрела в сторону магазина, откуда Грэм еще не показался, подошла к кабинке, опустила в аппарат несколько монет и с бьющимся сердцем набрала по памяти номер Нила. Она попала на автоответчик и тут же повесила трубку, не оставив никакого послания. Она попробует дозвониться до него от тетушки. Надо с ним поговорить и как можно скорее. Если бы Хейли прислушалась к своему внутреннему голосу, то этим же вечером повернула бы обратно в Уичито. Она поставила бы его в неловкое положение, а потом бы все забыла. И Сидни оставалось бы только одно — повеситься. В конце концов, не самая глупая мысль. Представив себе такое, Хейли почувствовала, как у нее отлегло от сердца. И тут вдруг женщина в розовом с криком растянулась прямо на тротуаре. Оказавшиеся рядом люди пялились на нее, не пытаясь ей помочь. Женщина поднялась сама, тщательно отряхнула платье, собрала разлетевшиеся в разные стороны пакеты и пошла дальше. А когда поравнялась с Хейли, даже улыбнулась ей, несмотря ни на что.